Грабежи и морские разбои были им так же необходимы, как кровь диким зверям. В Германии их называли нортманнами, северные люди без различия. С IV столетия они вмешались в потоки других варваров, которые пришли опустошителями до Рима и Африки. Леса, покрывавшие родину их, доставляли им лес для построения двух парусных и гребных судов. В них помещалось до ста человек с провизией пива, морских сухарей, сыра и копченого мяса. Они разъезжали около берегов, высаживались там, где не находили сопротивления, и возвращались домой с добычей, которую разделяли потом. Эта мрачная драма скандинавских набегов доставила поэтам и составителям хроник средних веков рассказы, похожие на плачевную эпопею. Некоторые из лучших новейших историков прибавили к этим воспоминаниям свои разыскания, вносящие свет в каждый поворот этого лабиринта. После столь плодовитых трудов остается только почерпать в прошедшем. Народ из севера, говорит Гельмольд Нигель, поэт IX века и панигерист франкского короля Людовика Благочестивого, носили прежде и до сих пор, носят название Данов или Датчан. Их называют также «нортманнами» на франкском языке. Они живы, поворотливы и храбры до излишества. Слава их проникла в отдаленнейшие страны. Живя близ моря, они ищут себе пищу на ломких судах. Высокий рост, красота лица и благородство движений заставили заключить, что франкская нация происходит от них. Но франки происходили столько же от нортманов, сколько нортманы происходили от франков, принадлежа к одному семейству. Эти народы должны были иметь сходство, выйдя из одной и той же страны, но в разные эпохи. Они поселились одни на север, другие на юг от Германии, и когда встретились на полях Галии, желание походить на своих победителей напомнило франкам родственное происхождение с ними. Прежде чем распространение германского племени населило Кимврию и Скандинавию, на этих двух полуостровах находились обитатели, которым трудно было назначить еще древнейшую родину. Первые сохраняло имя Кимры или Кимвров, завоевавших Бельгийскую Галлию, и впоследствии населивших остров Альбион, где племя их сохранилось без примеси, в камбри или Валлиси, Уэльси. Финны первые заняли Южную Скандинавию, откуда были оттеснены на крайние северные пределы Финляндию и Лапландию, вследствие германской эмиграции, время которой нам также неизвестно, как и причины ее произведшие и последствия. Не без некоторой достоверности полагают, что Скиф Один или Водан покинув страну Асгард и пройдя через Сарматью, увлек находившиеся на пути готские племена Германии и завоевал с ними Херсонес, и Скандинавский полуостров. Так объясняется тефтоническое происхождение датчан, норвежцев и шведов, доказываемое сходством нравов, языка и учреждений. Один, дав законы народам прибалтийским, передал им религию, совершенно своеобразную и с потребностями, удовлетворяемыми одной только войной. Законодатель севера сделался главным божеством его. Его обожали как отца убийств, истребителя народов, зажигателя. Он вперед назначал воинов, долженствовавших погибнуть в бою, и за душами их являлись на поле битвы девы, его посланница. Он приуготовлял для храбрых награды в галлы, Вальхаллы, где девы-валькирии наливали им волны пива в черепа убиенных врагов. Трусом назначалось обитель в Наструде, царстве смерти, где гела принимала их в дворце томления, за стол голода и в постели истощения. Двенадцать богов и столько же богинь составляли двор Одина. Между этими божествами главнейшими были Фрейя или Фригга, богиня любви, Локи или злое начало, Тор, бог грома, и Ниорд, царствовавший на море и предводительствовавший бурями. Божества эти любили человеческие жертвы, и через каждые девять лет